И сегодня этот процесс хорошо прослеживается по мере роста и развития ребенка. Вначале он выделяет из внешнего предметного мира лишь собственное тело, сережин животик, сережины ручки, а затем и свою личность в целом, мои ручки. Завершается этот процесс появлением и развитием самосознания, то есть, осознанием тебя составной частью определенного коллектива, семейного, школьного и так далее, в котором мое «я» наделено определенной ролью и значимостью. Уровень самосознания, уровень сложности, интегрированности и устойчивости образа «я» тесно связан с развитием интеллекта. Развитие абстрактно логического мышления у ребенка означает появление не только нового интеллектуального качества, но и новой потребности. В этом смысле тяга подростков к абстракции, теоретизированию, как отмечает советский ученый Кон, становится насущной психологической потребностью. Их отвлеченные рассуждения также закономерны и полезны, как бесконечные почему дошкольника. «Кон. Психологии юношеского возраста. Москва. 1979 год. Страница 60 Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является внешний мир. Ранняя юность характеризуется неожиданным открытием незнакомого до тех пор собственного внутреннего мира, в результате чего физический, предметный мир – становится лишь одной из возможностей субъективного опыта, центром, средоточием которого оказывается сам молодой человек. Обретая способность погружаться в себя и наслаждаться своими переживаниями, юноша впервые открывает для себя целый мир новых чувств: красоту природы, звуки музыки, ощущения собственного тела. Именно поэтому юность особенно чувствительна к внутренним психологическим проблемам, ведь она взирает на них совершенно свежим взглядом. Открытие своего внутреннего мира — очень важное, радостное и волнующее событие, которое, однако, бывает не лишено тревожных и даже драматических переживаний. Они связаны с еще не окрепшим, не выкристаллизовавшимся образом «я» и, как следствием этого, с ощущением беспокойства, зыбкости и неуверенности. Поэтому рост потребности в общении нередко сменяется стремлением к полному одиночеству. Выпускники средней школы, как правило, уже обладают достаточно четким и устойчивым «я» образом, включающим оценку не только физических и умственных способностей, но и волевых и моральных качеств, которые проецируются на отношения с окружающими и на собственную деятельность. Таким образом, самосознание становится высшей формой выражения направленного на себя сознания человека как члена общества, ибо отношение человека к самому себе становится для него предметным, действительным лишь через посредство его отношения к другому человеку. Маркс Энгель, сочинение, том 42, страница 96. Высшее проявление самосознания — коллективизм, как самосознание личности, осознавший себя членом коллектива и подчинившей свою направленность его целям. Понятие «я» как субъективного психического явления теснейшим образом связано с понятием самосознания. И то, и другое формируется и определяется функцией долговременной памяти, которая обеспечивает стержневое свойство личности – преемственность сознания. Лишь поэтому «я» проявляется как цепь непрерывных противопоставлений себя всему другому «не я». Пониманию психического феномена «я», вокруг которого неоднократно вспыхивали бурные дискуссии, Помогают описанные в литературе случаи болезненных нарушений памяти, связанных с возникновением так называемого раздвоения личности. При этом у человека складываются как бы две не связанные между собой жизни. Две памяти, два сознания, две личности, два я. Больной живет как бы двойной жизнью, в двух отличающихся друг от друга состояниях.